Новое воспитание как основа духовного раскрепощения женщины. 23 июня 38. Женская интеллектуальность не меньше мужской, ибо высшие качества этой способности от духа, не имеющего пола. Интеллектуальность же приобретается образованием и тренировкой. потому поставьте женщину в необходимые для этого условия, и результаты будут налицо. Конечно, главным стимулом к раскрепощению женского сознания и ее подчиненного положения явится новое воспитание. Оно от ранних лет будет закладывать понимание основ бытия, назначения и роли человека в мироздании, и тем даст новое направление всему мышлению, следствием чего явится расширение горизонта во всех областях жизни. И только тогда можно будет ожидать искоренения многих вреднейших привычек, ставших обычаем и пошлейших устремлений и занятий, являющихся главным злом и причинами происходящего массового разложения безумия. Считаю самыми страшными явлениями всемирное увлечение роскошью и чудовищный рост ее неотъемлемой спутницы пошлости, которая уже возложила на себя всякие королевские диадемы. Червь пошлости опасен именно своей ничтожностью, легко проникая всюду и заметно. Он быстро размножается и покрывает собою даже здоровую ткань. Честь порождения этого гнуснейшего червя, конечно, принадлежит, как и во всем обоим началам.